После Мёртвые не лгут. Я продолжаю слышать это со всех сторон, но всё ещё с трудом верю. Сомнения терзают разум и сердце, даже когда над головой моей возносят королевский венец. Кровь от крови, потомок древнего рода. Рядом, коленно преклонённый, стоит принц и незаметно поглаживает мои пальцы в укрытии пышных юбок. Скоре мне предстоит звать его иначе, ведь второй венец, пока ещё покоившийся на бархатной подушке, предназначен для него. Плоть от плоти, сильная духом, верная народу. Слова старого ведуна, обвившегося в бронах накануне коронации, эхом звенят под сводами восстановленного тронного зала. И трон за моей спиной самый настоящий. Мало похожей на ту украшенную камнями иллюзию, что переливалась всеми красками на дворцовых руинах. Теперь здесь всё настоящее. Волию богов, я почти не слышу. Ни из прихоти или рассеянности, просто в ушах будто плещется озёрная рыба, и сердце стучит баматийским бубном: бум-бум-бум, затмевая прочие звуки. А ещё то и дела вспоминаются другие слова. Когда дочь твоя станет невестой, Иррания получит свою сильную и благородную правительницу. Когда дочь твоя станет женой, Иррания получит мудрого и всеведущего короля. Это всё сотворила ты, сотворила нас с принцем, болью и лишениями кровью и слезами ты дала нам цель дала единого врага подарила друг друга как боги стоят над смертными так да я всё ещё сомневаюсь что достойно слишком многое во мне не сходится с тем образом что уже прижился в умах людей но принц верит и ладонь его тепла и крепка а глаза хоть слепы видят дальше и глубже многих наконец венец опускается тяжестью золота приминает волосы и старец провозглашает моё имя имя новой королевы Ирмании дочери ведьмы племянницы короля возлюбленной ведуна подруги жар-птицы соратницы волка должницы охотника столь королей но главная из них — та память, о которой наверняка постараются затереть, развеять по ветру, вымороть из книг. Ведь в кого бы я не превратилась в будущем, прежде всего я навсегда останусь твоей сестрой. Сестрой величайшей королевы, пусть величие это пропитано мраком и тленом. Настает черед принца, И он сильнее стискивает мою руку, вызывая улыбку. Думаю, будь мы одни, я бы услышала еще одну поучительную историю о дружбе, из тех, которыми он разражается в особенно нервные моменты. «Волею богов!» На сей раз речь коротка, но не менее торжественна, и когда мы встаем, переплетая пальцы, зал наполняется приветственными криками и хлопками. От них хочется сбежать, укрыться, спрятаться под крышей знакомой до последнего камня башни в самом сердце Кранбрежского леса. Но я не двигаюсь с места, лишь держусь за принца, как он за меня. И будет так, пока мы есть друг у друга. Пока вяжут лесные спицы цветочно-травяной шарф. Пока растут в каменном саду яблоки. Пока поряд мотыльки над мёртвым болотом, пока звучат пророчества и сплетаются из слов сказки вечно. Конец.